низвергнуть ее на вечное поселение в ад по двум причинам – сладострастие и тщеславие. Горячих оправданий, что тщеславные все люди ее профессии, а понятие сладострастии в XX веке подменила собой любовь, никто не услышал. Она вздохнула так, что зеркальце слегка запотело. Но почему эти закомплексованные люди мыслят замшелыми критериями средних веков?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 Нет, плакать нельзя. Ей же сейчас на сцену, а иначе придется заново накладывать на ресницы потекшую тушь. В дверь робко, но в то же время настойчиво постучали. Да-да, поспешно откликнулась женщина. Я знаю мой выход. Одну секундочку. При открывшейся створке неожиданно показался букет цветов. Розы с крупными лепестками, одна другой краши, совсем свежие, как будто их только что срезали с куста.